Совершенное истребление французов. Донесение Дорохова о дивизии Брусье, известие от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы, все это подтверждало предположение, что французская армия разбита и избирается бежать. Но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова.